Глава вторая. Пытаюсь собрать себя в кучу, тихо радуясь, что сегодня надела джинсы, а не юбку. Виновник падения склоняется надо мной, протягивая руку, но я демонстративно отворачиваюсь, шипя что-то невразумительное. Поднимаюсь сама, оказываясь нос к носу, хотя точнее, носом к груди с Артёмом Кулагиным. Повыше задираю подбородок, мерия его злым взглядом. Очень надеюсь, что даже проигрывая в росте, мне удаётся смотреть на него свысока. Он отступает на шаг, и пока я привожу себя в порядок, осматривается по сторонам. Украткой разглядываю его, скрепя сердце, признаю: хорош сараза. В строгих брюках с идеальными стрелками. Наверняка о них можно порезаться, если провести пальцем. и в светлой, идеально выглаженной рубашке. У меня бы от его идеальности скулы свело, но лёгкий беспорядок в каштановых волосах вносит необходимую нотку небрежности. Что ты ищешь? Не выдержав, интересуюсь я. Может, свою совесть? Уже минута прошла, как он меня уронил, а до сих пор не извинился. Надеюсь, мой намёк достаточно прозрачен. Метлу. Метлу. И ему удаётся меня ошеломить. Я даже оглядываюсь вокруг, не понимая, о какой метле идёт речь. Метлу, на которой ты летела, когда чуть не сбила меня с ног. Невозмутимо поясняет он. Вот же мерзавец. Ещё и улыбается. Это ты меня сбил. Нападение лучшая защита. Что ты вообще забыл на нашей половине этажа? У руководства холдинга своеобразное чувство юмора. Иначе я не понимаю, почему у редакции «Сверхъестественного сегодня» и «О бизнесе всерьез» делят один этаж. Между сотрудниками сложилось негласное правило — не пересекаться. Мы даже лифты поделили. Потому у Артема, который занимает должность выпускающего редактора в «О бизнесе всерьез», должен быть веский повод, чтобы заглянуть на нашу половину этажа. Шел сказать, что ребята предлагают встретиться завтра, а не в пятницу. «Может, ты все-таки извинишь?» — осекаюсь на полусловие. «Это что еще за новости?» «Борю с Верой отправляют в командировку уже в среду». Правильно истолковав выражение моего лица, поясняет Артем. «Мог бы просто отправить сообщение. Бурчу я. Не стоило утруждаться личным визитом». И в чат писали, и тебе лично. Ты не ответила. Решать надо сейчас. Артём выглядит расслабленным, стоит рядом, засунув руки в карманы брюк. Меня же немного потрясывает. В последние 5 лет, с момента как мы выпустились из универа, так и будь с ней бывает, когда он появляется рядом. Меня эта реакция дико бесит, и я завожусь ещё сильнее. Хочется сказать что-нибудь едкое и остроумное. Но я прикусываю язык, понимая, что будет выглядеть глупо. Более-менее спокойно общаться с ним, и я могу только в компании наших общих универских друзей. Пытаясь скрыть раздражение, роюсь в сумочке в поисках телефона. Наконец-то выуживаю его, чтобы убедиться. Разрядился. Раздосадован, отцукая языком. «Похоже, нужно менять. Последнее время он все чаще подводит меня». «А ты куда летела, ведьмочка?» «За кофе», — машинально отвечаю я, продолжая возиться с телефоном. «Пойдем?» Бартём кивает в сторону лифтов, но я отрицательно качаю головой. Пусть не думает, что я пропустила мимо ушей его «ведьмочка». Или забыла про то, как не прозвучало «извини». «Спасибо, что зашел. Бросаю на прощание и возвращаюсь в офис». Поставив телефон на зарядку и отписавшись в чат о согласии на перенос пятничных посиделок, утыкаюсь взглядом в монитор. Пора обдумать, что писать в гороскопе. Времени у меня совсем немного, особенно с учётом того, что вечер вторника теперь занят. Захожу на сайт, на котором мы выкладываем часть материалов, опубликованных в журнале. Нахожу раздел с гороскопами, и я никогда в них особо не вчитывалась. Только знала, что пишет их острок, с довольно громким для нашего города именем. Решаю найти те предсказания, что она давала перед прошлым Новым годом. Проанализирую статистику, посмотрю, о чём вообще в них говорилось. Заодно почитаю, что на будущую неделю обещают другие. Не скажу, что мне нравится моё задание, но постараюсь выполнить его как можно лучше. погрузившись в работу, даже немного увлекаюсь. Мама Таня отвлекает меня в тот момент, когда я изучаю информацию о совместимости разных знаков зодиака. Удивительно, но звёзды говорят, что мы с Артёмом могли бы стать гармоничной парой. Рак я и рыбы он. Чуть ли не идеальный союз. Вот так и знала, что всё это шарлатанство. Ну какая из нас идеальная пара? А том, почему мне вообще пришло в голову гуглять подобное, предпочитаю не задумываться. Миланочка, это тебе. Мама Таня протягивает мне картонный стаканчик с кофе. Я удивлённо смотрю на неё. Она, конечно, заботливая фея, но как догадалась, что я хотела кофе? Осторожно перехватываю у неё угощение и от всей души благодарю. Спасибо. Ой, это не мне, надо спасибо говорить. Я только передала. Молодой человек принёс. Он там на нём что-то написал. Только ты не подумай ничего такого, я не читала. Слушая маму Таню, я прокручиваю стаканчик с кофе, пока и правды не натыкаюсь на надпись, сделанную чёрным маркером. Извини, Значит, ниже приписка. Кофе не отравлен. Даже не знаю, как реагировать. Улыбка сама собой растягивает губы, но чувствую себя растерянной. Не замечала раньше за Артёмом подобной, хмм, заботливости. Даже правильное слово не могу подобрать. Что на него нашло? Может, это ради того, чтобы завтра на встрече с общими друзьями. Я его не слишком цепляла? Хмм. наверняка только ради этого. Что ж, извинился, и ладно. Симпатичный молодой человек, между тем, произносит мама Тани. Он же вроде из бизнеса. Мама Тани явно не против подробностей, но обсуждать Артёма я не хочу, потому ограничиваюсь коротким. Да. Приятный, вежливый, не то что некоторые. Последнее слово звучит еле слышно. Я внимательно смотрю на маму Таню. Она выглядит грустной. На её лице появляется выражение усталости и какой-то обречённости. Она быстро прогоняет его, вновь мягко мне улыбаясь. А я именно в этот момент понимаю, что могу попробовать сделать что-то хорошее для доброго человека, заслуживающего шанс на личное счастье. Татьяна Викторовна Вы верите в гороскопы?